Зинаида Гиппиус. Вымысел. Вечерний рассказ. Поздним вечером, около полуночи, сидели у потухающего камелька пятеро старых друзей и рассказывали друг другу истории. Многие думают, что в теперешнее время этого больше не случается. Бывало и изредка в начале прошлого столетия, стало очищаться к середине. Потом во времена Тургенева, казалось, постоянно где-нибудь дособираются старые друзья у камелька и рассказывают истории. А теперь действительно об этом совсем не слышно, ни у нас, ни за границей, во Франции, например. По крайней мере, повествователи нам об этом никогда больше не говорят. Боятся ли они удлинить своё повествование и утомить занятого читателя? Хотят ли непременно выдать рассказ приятеля за свое собственное измышление, или, может быть, действительно больше нет таких приятных друг другу людей, которые засиживались бы вместе у камелька и умели слушать чужие истории, кто знает. Но хоть и редко, а это случается и в наши времена. По крайней мере, случилось в тот вечер, о котором я рассказываю. Они были не только старые друзья, но и старые люди. То есть не так, чтобы очень старые, между 40 и 50 все, и все холостяки. Оттого, может быть, они засиделись вместе у камелька и умели слушать друг друга, покуривая кто папиросу, кто тихую душистую сигару, и медленно прихлёбывая из стаканов славное, муслянистое вино. Есть какое-то особенное, мягкое достоинство у старого спокойного холостяка. Он не рассеян. Он весь всегда тут и всегда готов к дружбе, и когда слушает, то слушает с удовольствием и вниманием. Его интересует мир и почти одинаково чужое и собственное отношение к миру. Тогда как не холостяка, главным образом интересует свое отношение к своему маленькому миру. А если не интересует, то заботит, а не заботит, то досаждает. Но, во всяком случае, маленький мир хоть отчасти да заслоняет ему большой. Собрались в квартире Ляцкого, статного моложавого человека лет сорока пяти, с седыми волнистыми волосами и доброй улыбкой. Глаза, впрочем, смотрели не без строгости. Он был директором какого-то департамента, где его даже любили. Остальные, почти все, не сослуживцы, а старые товарищи по школе, по университету, разошедшиеся по разным дорогам, но прежнюю близость они умели сохранить. Тёмные обои тёмные занавески, тёмные ковры, тяжёлая тёмная мебель, одинокая электрическая лампа, ласковая под низким абажуром, и ласковые малиновые угли в камине с бегающими синими огоньками говорили о будущем. Просто А в темноте будущей судьбы каждого человека, о желании всякого проникнуть в эту тьму, о предсказаниях, о предчувствиях, о пророчествах, казалось бы, чем может будущее интересовать не молодых людей, у которых почти вся жизнь позади. Но они и говорили не только о себе, а обо всех людях, молодых и старых, об их стремлениях и о законах судьбы. В древние времена, сказал Лядский, когда люди верили в непобедимый рок, они всё-таки составляли гороскопы, спрашивали оракулов, пророчец. Казалось бы, зачем? Эдип, зная свою судьбу, не избег её. Теперь мы верим в свободную волю, Вот когда нужны бы нам пророчицы, гороскопы и вера в них, теперь знание будущего могло бы изменить и осмыслить жизнь. Ты думаешь? спросил один из друзей, худощавый человек, длинный, очень хорошо одетый, с сидеющими усами. Он сидел в кресле у самого камина и почти всё время молчал, по особенной манере держаться, мягкой и скромной. В нём можно было узнать дипломата, человека чаще слушающего, но умеющего и говорить. Звали его Политов. Летский ответил ему, не торопясь: "Да, мне кажется, а ты я думаю иначе. Ты напомнил мне одно странное происшествие, одну встречу. Я, впрочем, и не забывал её никогда". Это долго рассказывать, но если хотите, я вам расскажу. Я никогда никому о ней не говорил, не знаю почему. Просто, может быть, случая не было. А сегодняшний разговор так близко подходит к моему воспоминанию. И лет так много прошло. Вот что рассказал Политов. В дни моей молодости, когда я только что начинал служить, меня порекомендовали к посольству в Париже. Прожил я там год-два, обжился, сошёлся кое с кем, и странно, сошёлся ближе всего с кружками художников, литераторов. Были между ними принесносные, припошлые люди, но зато попадались и живые, и умные, такие, с которыми я говорил не скучая. Несмотря на мою молодость, что же мне было лет двадцать пять, я не любил пустозвонного французского веселья, которое мне и тогда оказалось каким-то примитивным, скучноватым. Впрочем, я общества не избегал и ни от чего при случае не отказывался. Пришлось мне однажды попасть через моего приятеля, художника Лебрюн, на пышный банкет другого художника, Маститова, всем известного Эльдона в его собственном отеле. Банкет давался по случаю, вот уж не могу припомнить по какому случаю, фермитюр, овертюр, закрытие, открытие. Не знаю, но было торжество и чествование, и был, как говорили, весь художественный и артистический мир. Были и дамы. Помню длинный стол и его сверканье, какие-то удушливые цветы на скатерти, и эту добрую мадам Эльдон, хозяйку, толстую, великолепную, красную и тоже всю сверкающую. Она даже что-то говорила, за что-то благодарила, улыбалась и чокалась тихим приятным жестом. приятель мой занят был усиленным разговором со своей левой соседкой моя соседка справа тоже говорила не со мной я ощутился один в шумящей толпе которая смеялась и радовалась без меня я был рад молчать можно было смотреть и я смотрел на цеп лиц против меня начал справа одно другое третье Когда быстро переводишь глаза с одного человека на другого, то кажется, что это всё одно и то же лицо так странно меняется, потому что хотя лица и разные, есть между ними всегда неприятное и несомненное сходство. 4 5 6 И вдруг глаза мои остановились. Я уже почти дошёл до левого края стола, и женщина на лице которой неожиданно остановились мои глаза, сидела от меня наискосок влево, почти около хозяев. Букет увидающих бледных роз чуть-чуть заслонял её от меня, но наклонив немного голову, я мог её видеть всю. Не удивляйтесь, что я помню такие подробности. Встреть я завтра того же Лебрюна, и даже не постаревшим, я бы его не узнал. А женщина, я думаю, и вы бы узнали, если бы могли увидеть после моего рассказа. Описать её черты легко, и в них не было ничего замечательного. Красива, бледна, Спокойно. Кажется, молода, а, вероятно, нет и тридцати. Брови ровные-ровные, тонкие, круглые, как на всех старинных портретах. Тёмные, без всякого блеска волосы, не очень пышные, мягко приникающие к щекам. Вот и всё. Чёрное платье со странным, очень низким и очень узким вырезом — полоса белой кожи идущей вниз. Глаз я даже и не видала, она их опустила и молчала, как я. Вот она заговорила. Улыбнулась. Рот очень маленький, алый, тесные зубы. Красиво. Молода. Довольно обыкновенно красивая, и мне даже не очень нравится. Не восхищение, неудовольствие и не отвращение она подняла в моей душе, а ужас. Тут ужас, необъяснимый никем, злостный чёрный страх, который все мы испытали хотя бы в детстве ночью, одни в темноте. Этот страх отличин от всех других уже тем, что он половинчатый. И вторая половина его Восторг. Точно такой же злостный, чёрный и несравнимый ни с каким восторгом, как и ужас с другими ужасами. Но я был не ребёнок и невольно начал рассуждать, что же в ней собственно ужасного? Обыкновенна, красива, молода. Молода. Вот оно, вот где, несомненно, молода, тридцати нет, двадцать семь, двадцать восемь. Как бы не так. Двадцать семь и пятьдесят, восемьдесят, сто двадцать, нет, двести, триста, не знаю, ей тысячи лет. И все-таки, несомненно, что ей не больше двадцати восьми. Я обернулся к моему приятелю, Послушайте, на одну минутку. Кто эта дама около Эльдона влево? Лебрён, оторванный от разговора, взглянул на меня рассеянно и поспешно. Которая в розовом? Нет-нет, её ещё левее, в чёрном. Как её имя? Ах, это, её имя, её зовут графиня Эвонна де Сюзор. А граф, её муж, он сис, который Приятель, уже опять отвернувшийся был от меня, удивленно сказал, «Ее муж, она не замужем, а на дочь покойного графа де Сюзор, того самого». И он окончательно меня покинул, уверенный, что удовлетворил мое любопытство. Но я больше не спрашивал. Я опять смотрел на графиню, и в эту минуту она подняла глаза. «Какие ошеломляющие, неприятные глаза. Бледные-бледные, большие, может быть, синеватые, может быть, сероватые, не знаю, только очень бледные, сквозные, точно из цветного хрусталя, и старые, мертвые. И все-таки это были молодые люди, И живые глаза. По глазам её я понял, что ошибся, впал в невольное, почти поэтическое преувеличение, когда говорил себе, что ей 300-500 тысяч лет. Нет. Тысяча это почти вечность для нас. Вечная никогда не стара, а Графиня при её молодости и красоте была именно стара. той старостью, человеческой дряхлостью, около которой совсем близко, рядом стоит человеческая смерть. Я увидел, что бледные глаза остановились на мне. Взор был совершенно спокоен, но не безразличен и как будто не случайен даже. Она смотрела на меня, а точно давно меня знала. но не радуется и не удивляется встрече. Точно так и нужно, чтобы я смотрел до невежливости упорным, неотрывным взором в ее бесспорно прекрасное, бесспорно молодое лицо. Лебрюн на этот раз сам обратился ко мне и заставил меня опустить на конец глаза. «Вы спрашивали меня о графине?» Не правда ли, очень интересное лицо, хотя есть что-то и отталкивающее, вы не находите? Я подумал, что он ничего не понимает и не поймёт, а потому сказал уклончиво: "Пожалуй. Да, прелестная девушка и милый товарищ, хотя должен сказать, что я не горячий поклонник её произведений. Есть манера, есть школа, Есть, если хотите что-то своеобразное, но позвольте. Какие произведения? Да её картины, Парбльо. Разве я вам не сказал, что она художник? В последнем салоне было её картины и несколько этюдов. Она очень известна. Вы, наверное, заметили. Р. Р. Р. Так это она подписывает свои холсты двумя нескромными буквами. Так это Р. Не могу сказать, чтобы от такого открытия что-нибудь для меня стало яснее, напротив, спуталось и усложнилось. Как не знать Р? А Р, говорили, говорили, что картины её производят тяжёлые впечатления. Это все поняли. То есть Так, поняли. А я ничего не понял. Отошёл, помню, с сумбуром даже не в голове, а во всём моём существе. Я точь-в-точь же припомнил её костёр, который видел в прошлом году. Описывать картин нельзя, да и не нужно, и то, что в костре смутило меня, совсем уж непокорно словам. В словах оно слишком обычно. Хорошо написано, кажется. Темнота, большой огонь посередине, слева полуголая старуха и справа такая же. От одной как-то видна тень, и кажется, что три старухи, причём одна огромная. Вот и всё. В старухах костяная неподвижность, земляная тяжесть. Третья теневая, огромная, но лёгкая. Вот и все. Смысла никакого. Да бог их знает, эти картинные смыслы. Но очень помнится и мутит душу. Тянулся, тянулся обед. Лебрюн стал болтать со мной, опять перешел к Ре, видя, что я опять на нее смотрю, и сказал, «Когда этот чудак, отец графини, умер, я перебил его». А графия ничего не слыхал. Неужели? А я думал, что слышали. Судьба графини замечательна. Сюзор, миллионер и затворник, 16 лет не считал ее своей дочерью. Она жила почти в нищете с полусумасшедшей матерью, урывками училась, бегала в лувр и в рисовальную школу. И вдруг все изменилось. Отец взял ее к себе. Её и мать, которая, впрочем, скоро умерла, окружил царской роскошью, лучшими учителями, путешествия, свобода и его любовь, потому что он, говорят, умер у неё на руках и в последнее время не допускал к себе никого, кроме дочери. А теперь? Теперь она живёт совершенно одна в своём чуть не дворце. не затворницы, конечно, но около того. И не вышла замуж. Que voulez-vous? Un artiste? Что вы хотите? Артистка, с необычайной лёгкостью равнодушного суждения ответил мой приятель и больше мы о графине не говорили. Но только что кончился этот длиннейший обед, как я без всякого предварительного решения стал пробираться между гостями, направляясь к этой женщине. Мне даже не пришло почему-то в голову попросить Любрюн меня представить. Вблизи она была точно такой же, как издали. Только я увидел, что она среднего роста и худощава, и платье у неё очень длинное. Она стояла ко мне спиной у рояля. Мы перешли в гостиную и разговаривала с каким-то стариком. Но едва я приблизился, она обернулась и к удивлению моему подала мне руку, опять как старому знакомцу, и сказала: "Bonjour, Mr. Politov". Старик тотчас же отошёл, и я одного не мог понять. Неужели только я в ней вижу то, что вижу? А другие ничего. Впрочем, быть может, они привыкли, примирились с ней. А ле даже лёгкий Лебрюн сказал, говоря о ней: étrange figure странная фигура. В ней точно нет жизни. Глупо, пошло, но с его точки зрения, пожалуй, и так. Я заметил вблизи, что она очень свежа, нежной свежестью бледных женщин. Она была моложе, чем я думал, лет двадцать пять. Что сказать ей? Она смотрела на меня в упор своими бледными, сквозными, точно пустыми глазами, восьмидесятилетними и прелестными, чуть-чуть улыбаясь. Что сказать? Я хотел выдумать возможное, заговорить об её картинах, что ли, и вдруг проговорил почти невозможное. Вы мне, кажется, очень странный. Она по-прежнему глядела спокойно. Вы, конечно, отдаёте себе отчёт, почему я вам кажусь странный. Голос у неё был тихий. даже глуховатый и молодой говор медлительный она произнесла свои слова отнюдь не в виде вопроса в самом голосе было что-то тихоутвердительное точно он и не мог бы подняться выше для вопроса немного отдаю отчёт сказал я стараясь невольно быть точным но не вполне в душе много смутного Да, вполне и невозможно, но в возможном вы правы. Вы мне очень нравитесь, вы глубокие. Но вы мне не нравитесь, — воскликнул я точно помимо моей воли. То есть и страшно нравитесь, и страшно не нравитесь, и восторг, и ужас. Это необъяснимо. И это мучит вас, да сказала она. Говорите всё, что можете определить словами. И я рассказал всё с непобедимой точностью, что думал о ней за столом. Да, так-таки и рассказал всё, даже не смекая слова. Друзья мои, вы меня хорошо знаете. Вы поверите, что в этой женщине было что-то необычайное, беспремерное, потому что ведь нельзя поверить, нельзя представить меня, человека с обычным хорошим воспитанием, да ещё по натуре сдержанного, да ещё по профессии дипломата, говорящим так с незнакомой француженкой, художницей и так далее, и так далее. Но уверяю вас, ей не только лгать. Но даже сказать какую-нибудь неточность было нельзя. По крайней мере, для меня нельзя. Не знаю, как другие. С ней, кажется, вообще говорили мало. Она слушала меня с неподвижным спокойствием, как если бы я перед ней повторял и раз десятый свою роль. Другого сравнения не могу придумать. Когда я кончил, она сказала: Вы на верной дороге. Это первые догадки, но верные. Не будет неправдой думать так. Мне действительно и двадцать шесть лет, и восемьдесят один. Это так. «Что за загадки?» — воскликнул я почти со злобой. «Вы хотите воспользоваться моей необъяснимой фантазией, подчеркнуть ее?» Неизвестно для чего, но она даже не улыбнулась. Не надо сердиться, мой милый. Лучше будем пока друзьями. Приходите ко мне, я у себя по вечерам. А теперь поговорим о другом. К этому всегда время вернуться. И она с удивительной и лёгкой властностью перевела разговор на что-то другое, непростое, но должно быть важное, потому что я не только не заметил фальши в переходе, а почти не заметил перехода. Мы говорили долго, кажется, обо всем и об ее картинах. В ее голосе в словах была все та же тихая утвердительность, неподвижная и почти бездонная грустная глубина, молодая свежая дряхлость, которая была в ее глазах, И там, и здесь она одинаково восхищала и ужасала меня. Говоря с ней о чём бы то ни было, я говорил всё о том же, об одном, о ней. Сказать вам, что я влюбился в эту женщину, было бы неправдой. Полюбил её? Нет. Тоже нет. Но чем чаще я её видел, а я стал бывать у неё каждую неделю, Потом и два раза в неделю, чем больше говорил я с ней и смотрел на неё, тем больше рос во мне пленительный ужас, пугающий восторг, и я уже не мог и не хотел бороться с его властью надо мной. Она жила одна. Редко выезжала, много работала. Случалось её навещали, но как-то неохотно. Как неохотно она принимала я заметил, что действительно мне было нечто отталкивающее для других. Вероятно, то, что меня держало в странном нелюбовном плену около нее. Уходили, не размышляя, что-то неприятное в ней и кончено. Иногда мне казалось, что не будь в ней для меня его, загадочного, обезволивающего ужаса, Я мог бы любить ее просто как прекрасную женщину, большой и серьезной любовью. Сначала она мне не понравилась. Вернее, сначала я был сражен одной непонятностью ее лица. И ни о чем больше не мог думать. Но после я с величайшим усилием старался иногда на мгновение представить себе это бледное лицо только жизнерадостно юным. Успевал... И тотчас же на смену являлось прежнее чувство ужаса, но еще усиленное болью великой и недоуменной потери, точно у гроба любимого существа. А потом я и вовсе забывал о моей возможной-невозможной любви и стоял перед страшной женщиной, лишь окованной ее и не женскими, и не человеческими цепями. Мы сидели с ней чаще всего в маленькой гостиной около мастерской, вернее, кабинете. Там была почти такая же тёмная, тяжёлая мебель, как вот здесь. И также угли порой урдели в камине. Отель её действительно был похож на угрюмый дворец. Я каждый раз проходил через целый ряд молчаливых залов, чтобы добраться до лестницы, ведущей наверх. в кабинет и мастерскую. Графиня встречала меня всегда ласково, всегда ровная, всегда красивая, всегда в длинном чёрном платье, точно вечный траур она носила. Всегда ровная. Да. Но я замечал, и она не скрывала, что ровно поднималось и усиливалось её ко мне ласковость и приветливость. Я был с ней всегда откровенен, я не мог быть иным. Она знала всё, что я сам знал о себе по отношению к ней. Знала все мои муки, ужасы и восторга, всё возраставшее. И казалось, не только понимала, а могла бы и разрешить их. И между тем не разрешала Случалось так, что я говорил, она слушала и молчала или произносила своим тихим голосом несколько тихо-утвердительных слов, с тихой и грустной, всегда какой-то далёкой лаской. И я не настаивал, не просил, не расспрашивал, не торопил. Я не мог. Как будто совершался медленно какой-то путь, и укоротить его поволь. было нельзя. Оставаясь один, я мучился сильнее и острее, а в ней была строгая и покорная тишина, которой при ней и я покорялся. Так шла зима. Мы были почти близкими друзьями, и я так же не понимал ни себя, ни её, как в первый день встречи. Казалось, Я не могу больше жить без неё. Но и при ней не было мне жизни. Непонятная, недумменная тяжесть моя всё усиливалась. Я попробовал не видеть Графини целую неделю. Это было уже почти весною. Наконец, через неделю решил опять идти, но не сейчас. Ещё подождать дня 3. И не пришлось. Утром я получил от неё записку, первую, где она писала: "Будь те друг мой у меня сегодня вечером, и вон на десюзор". У меня и мысли не явилось ослушаться. Пришёл час, и я был у неё. Графиня встретила меня внизу. Мы вместе прошли цепь пустынных зал и вместе поднялись на лестницу. Угльёр дели в камине. Потолок был светел, стены темны. Она сидела у огня в высокое кресло с прямой спинкой. Алый отсвет лежал на её лице, гордом, молодом и страшном. Прозрачные старые глаза не принимали горячих лучей, были всё такие же бледные, неживые и прекрасные. Но прежде чем я взглянул в них, я сказал свои прежние мысли, с которыми жил. Вы были удивлены, графиня, что я не шёл к вам так долго. Она ответила: "Нет, я не была удивлена". И я тотчас понял, что не была удивлена и не могла быть. Она продолжала: "В видите ли, Мне следует сказать вам, рассказать вам нечто о себе. Раньше этого нельзя было сделать, не нужно. А теперь нужно, потому что, вероятно, мы скоро расстанемся. Перед словом «вероятно» она остановилась и произнесла его со странным усилием. Я безотчетно вспомнил, что в первый раз слышу это слово от нее — Она никогда не говорила. Вероятно, я надеюсь, я предполагаю, может быть, но я едва уловила это, обращённый весь к её слову: "расстанемся". Вы уезжаете? почти вскрикнул я. "Расста- да. Я не уезжаю. Но вы, вероятно. Опять вероятно, и опять с усилием. Я никуда не уезжаю, не думаю и не располагаю уезжать. Почему расстанемся? Она помолчала. Всё равно, сказала она наконец. Всё равно думаете ли вы или нет, сегодня я должна рассказать вам то, чего вы не знаете. Расскажу вам по тому, что я вас люблю. Она произнесла эти слова с такой простой повелевающей и покорной тишиной, что и во мне они отозвались той же тишиной. Мне и в мысль не могло прийти ответить ей, что я ее люблю или не люблю. То, что я к ней чувствовал, было и больше, и непонятнее всякой любви. «Расскажите мне, если надо», — сказал я. «Да и я чувствую, что теперь надо». странное спокойствие, почти оцепенение овладело мною на время. Так я выслушал весь её длинный и тихий рассказ, и понятный, и устрашающий. Вы знаете, что граф Сюзор по некоторым причинам не считал меня своей дочерью, и 17 лет я и моя мать жили вдали от него. Я и вы до 17 лет до того дня, когда всё переменилось, и не видала. Мы жили здесь в Париже, почти нуждаясь, тем более что мать была больна. Я по неволе привыкла к самостоятельности, пользовалась свободой, как и редко пользуются молодые девушки моих лет, моих тогдашних лет. У меня было много подруг и друзей по школе. Я сумела попасть в рисовальную школу, имея непреодолимое пристрастие к живописи. Я была неполитам энергична, чрезвычайно жива, порывиста и горяча. Несправедливость графа к моей матери вечно мучила меня, возмущала, заставляя чуть не сжимать кулаки при одной мысли. Я ненавидела моего отца. Я обвиняла его и в моей судьбе. Я могла бы учиться, не так, как теперь, могла бы сделаться великой. Я была очень самонадеенна и верила в себя. Но если жизнь меня заколотит, думала я, могу и пропасть. Мысли о моей судьбе ужасно мучили меня. Иногда я начинала бояться неизвестных, неизбежных грядущих ужасов и несчастий. Думала о том, как бороться с ними, что будет со мной и с моей матерью, и терялась, не зная, и плакала по ночам. И наднапротив душа наполнялась живой надеждой на хорошее, широкое счастье. Я хотела действовать, скорее идти навстречу. Но как действовать? Куда идти? Не забудьте, я была одна с полусумасшедшей матерью, и мне было 16 лет. Один раз подруга в школе, девушка из общества, рассказала мне, что Весь Париж теперь сходит с ума, увлекаясь каким-то новоявленным гадателем, предсказателем будущего. О нём говорили, что это знатный француз, много лет проведший в Египте, в Индии или ещё где-то, много лет изучавший тайные древние науки во всей их почти бездонной мудрости, что он чужд всякого новейшего шарлатанства, гипнотизёрства и фокусничества. а прост, как древний провидец. Он богат и денег не берет. Это последнее обстоятельство заставляло самых больших скептиков сомневаться в его шарлатанстве. И принимает всех. Его на перерыв приглашали в светские гостиные. Собрания он, однако, избегал. Спустя несколько времени я почти то же самое прочла о нем в газетах. Я думала... Ещё несколько дней, а потом решилась. И вечером, днём я была занята, отправилась к нему. Мне казалось, что я совершаю какой-то отчаянный поступок, одна чуть не ночью к гадателю. И какой здор, что за глупое суеверие, наверное, шарлатан. Да пусть шарлатан. Почему не пойти, всё-таки любопытно. Воображаю, какая у него обстановка, и чего он навёз из Индии, из Тибета. Уже лестница меня разочаровала и укрепила мысль, что он шарлатан. Говорили о богатстве, ничуть не бывало. Обыкновенная даже бедная квартирка в одном из дешёвых кварталов. Я позвонила с бьющимся сердцем, ожидая, что найду у него толпу. Это меня даже ободряло. Вместо какого-нибудь слуги, красного или чёрного из Индии, мне открыла дверь грязноватая фам доминаж, домработница. И тотчас же провела в маленькую приёмную, ужасно бедно меблированную. Не было ни души. Я хотела сесть, но в ту же минуту из соседней комнаты вышел обыкновенный старичок в сером халате, маленький Немного лысый, с небольшой седой бородкой, это и был председатель. Мне не понравилось его крошечное, всё сморщенное личико, ласково и хитро улыбавшееся. Было в нём и смешное. Он не спросил ни моего имени, ни зачем я пришла. Легко было догадаться зачем. Сел за узкий и длинный деревянный стол у лампы, посадив меня напротив. Ласково, почти вкрадчиво, попросил мою руку, которую я ему протянула уже без смущения. "Какие всё пустяки?" Он долго смотрел на мою ладонь, потом спросил о числах моего рождения, года и дня. Потом несколько раз взглянул мне в глаза. Помолчал. и заговорил. Чем он дольше говорил, тем больше мною овладевало досада, чуть не злоба и смех. Наконец я вырвала у него руку и рассмеялась, не без презрения ему в лицо. "Это всё, не правда ли, что вы можете мне сказать?" "Да, дитя моё. Я вижу это по вашей руке, по вашим глазам. Вас ждёт завидная судьба. Вы будете богаты, будете известны. У вас есть неприятности, но они пройдут. Долгая жизнь в довольстве и блеске. Счастливая любовь и одна. Несколько раз вы будете больны, но выздоровеете. Ибо Долгая жизнь. Словом, он опять повторил все сначала. Кое-что прибавил, все в тех же фразах. Эти противные, ничего не говорящие, ничего и все обещающие плоские фразы, монотонные, привели меня почти в неистовство. Какой-то бес овладевал мною все больше и больше. Овладел, и я крикнула. Пойдите вы вон с вашим пошлым шарлатанством. Ни у кого из вас даже фантазии нет. Все в мире гадатели говорят всем в мире простакам одни и те же общие фразы, одинаково для всех годные. Долгая жизнь, любовь, болезнь, неприятности и пройдут. Каждая кухарка умеет сказать это по картам и угадать. При чем же эти мудрости древней науки Индии? Ни при чем. Как скучно. "Дитя моё", начал был старичок, но я его перебила. Я была слишком взволнована и горько возмущена. Я вскочила со стула и, стоя перед ним, продолжала неожиданно горячо: "Нет, я поверила бы только тогда, если бы мне предсказали моё будущее, каким оно будет, и моё. Слышите, моё?" Нет одинаковой судьбы, как нет одинаковой души, и мне нужна моя собственная судьба, моё счастье, моё несчастье, моё сердце с моими будущими чувствами. Всё нужно. Скажите мне обо всём, если можете. Расскажите цвета обоев в комнате, где меня ждёт радость. Покажите глаза человека, которого я буду любить. Вот тогда я поверю, что есть мудрость, знание, предвидение. Но вы не можете. Так и молчите. Утешайте других вашими древними науками. «Дитя мое», — сказал опять старичок. Я посмотрела на него. Он перестал улыбаться. Он мне показался внезапно испуганным и пугающим. Я замолчала. Молчал и он. Потом произнес. «И так странно!» «Это вы?» И усмехнулся. но совсем не по-прежнему. И злая радость, и жалость были в этой усмешке, и я не знала, что сказать. Так это вы? повторил он и продолжал, не дожидаясь ответа. Вы хотите знать вашу судьбу, вашу собственную, всю до конца, до цвета глаз вашего возлюбленного? До последнего движения вашего будущего сердца, да вы издеваетесь надо мной. Вы повторяете бессмысленно мои же слова. Да, хочу. Конечно, хочу. И знаю, что это невозможно, и презираю вас с вашими науками, потому что ничего другого мне не нужно. Прощайте. Я двинулась было к двери. Он не удерживал меня. Надо быть справедливой. Но я сама при взгляде на него остановилась. Когда он проговорил: "Так это вы?" Мне было сказано, что один раз, только один раз придёт ко мне женщина и будет требовать того, чего требуете вы. И мне позволено на этот один раз, только раз, исполнить то, что она потребует. но лишь позволено, а не повелено. Я могу не исполнить, если вы откажетесь от своего желания. Он так сказал это, что я вдруг поверила. Никогда не откажусь, никогда. Да, ой, если можете, умоляю вас, скорее, скорее, сейчас, если только можете. «Не нужно умолять», — произнес он почти строго. «Я сделаю, если вы не откажетесь. Сейчас, сегодня я не сделаю. Вы должны подумать о том, чего просите. Пойдите домой, подумайте. Если и подумав, не откажетесь, придите завтра в это же время. Не придете завтра...» Я поняла, что с ним нельзя спорить, и произнесла только «хорошо». Я приду завтра. Конечно, приду. Тут нечего размышлять, ни не о чём думать. Нет. Есть о чём, сказал он настойчиво и встал, провожая меня к дверям. Подумайте. Подумайте, дитя моё. И прибавил он вдруг тише, запирая дверь: когда будете думать, помолитесь там. Кому знать? Кому хотеть? Я не спала почти всю ночь от ожидания, волнения и радости. Старику, когда он говорил свои последние речи, не верить было почему-то нельзя. Я поверила бесповоротно, и только досадовало, что он из упрямства отложил это дело на целые сутки. О чём думать? Что тут сомневаться? Мне даётся такое исключительное счастье, такая сила знать, открывается сокровенная тайна будущего. Люди всю душу полагают на то, чтобы угадать хоть часть, а я буду знать всё. Какой безумец отказался бы от этого? Я смеялась над советом старика подумать, и думала только о том, как я это узнаю. он мне расскажет но слова не дают всей полноты представления он мне покажет но глазами нельзя видеть своих собственных чувств и мыслей а он обещал дать мне всё всё я узнаю моего отца узнаю как я ему отомщу что я ему отомщу я не сомневалась ночь прошла длинно тянется день Я просидела весь день дома. Достаточно, я думала, о другом совете старика помолиться кому-нибудь я забыла. Я никогда не была особенно религиозна. Да и о чём молить, просить, спрашивать, когда я всё буду знать? Без смеха, хохота овладел мной. Я целый день без причины хохала, смехом отвечая на всякий вопрос домашних. Едва смерклость Я надел шляпу и ушла бродить по улицам. Накрапывал мелкий предосенний дождь. Я едва удерживался от смеха, глядя, как шлёпали в грязи бедные серые люди, дрожащие за каждый свой шаг, каждым шагом вступая в неизвестное, в неверное, в тёмное. Они не знали, что ждёт их за первым поворотом. Бедные, жалкие. Время шло. приближался назначенный час и в назначенный час я была у двери старика он открыл мне сам тот чужи, никого, даже той женщины-служанки я не видала старик держал в руках зажжённую свечу, хотя в прихожей и в приёмной горели лампы это вы, дети моё, сказал старик. Вы пришли. Я так и думал. Он был в том же сером халате, весь совершенно такой же, как мыкануни, и весь совершенно другой. Он трясся, точно от захватывающей тайной радости, смешанной со злобным испугом, почти ужасом. Он был похож на трусливую и гадкую старую птицу, серую, и по птичьей втягивал лысую голову в широкий ворот халата. Птица была трусливая, но большая и сильная силу я точь-же в нём почувствовала и опять поняла, что он меня не обманет. В приёмной старик, не выпуская из рук свечи, остановился, точно ещё больше струсил и сказал: "Вы подумали, дитя моё, вы сами решили. Я советовал вам подумать. И вы после свободного размышления пришли ко мне. Не правда ли, с тем же требованием, чтобы я да-да, вскрикнул я нетерпеливо, вы не будете повторять мне все слова. Это решено. Его дрожь заражала меня. Я уже не смеялась и не радовалась. Беспокойство, нехорошее и невнятное меня захватывало. Я испугалась, что придёт страх. Очень он был где-то близко, а страху, казалось бы, не отчего явиться. Долго вы будете ещё мятьтся, почти грубо крикнула я. Старик тотчас же повернулся и промолвил с неожиданным спокойствием и строгостью: "Идите за мной". Направился к двери в углу, которую я раньше не заметила, отворил её и прошёл. Я промедлила на пороге мгновенья, только одно мгновенье, словно чья-то тихая ласковая рука попыталась удержать меня, но она отстранилась. Внезапный страх скользнул по мне и исчез. Точно холодная мышь пробежала по телу. И я вошла за стариком. Очень большая, громадная. Комната с низким потолком и совершенно пустая. Только потолок, пол и очень гладкие, очень белые стены. Даже окон я не заметила. В одну стену впрочем был вделан камин, огромный чёрный, как раскрытый старческий рот. На камин мой спутник поставил свечу. Я увидал, что за камином Отставленный почти на середину комнаты стоит стул, самый простой, деревянный и только один. Мне теперь казалось, что я опять ждала чего-то особенного, мягких светов, таинственных ковров, одуряющих курений, чего-то волшебно-пугающего, а странная пустота и белизна комнаты обманули меня, и страх, ползущий близко, Был не тот, который вы я, может быть, хотела, но не хороший, невнятный, тупой и тоскливо-душный, похожий на тусклый свет свечи в огромной комнате. Сядьте, дитя моё. Сядьте на стул, сказал старичок суетливо, всё с той же злобно-ласковой трусливостью. Сядьте. Сейчас «Сейчас». Я покорно села, как стоял стул, спиной к камину, лицом к сплошной белой стене, бесконечной, сливающейся и с потолком, и с другими белыми стенами. Я уже немного оправилась и даже подумала о том, что прежде меня занимало. Рассказывать он, очевидно, мне не будет. Может быть, я увижу себя и все на этой белой стене? Но стена белела, гладкая, мёртвая. Старичок перестал суетиться. "Дитя моё", проговорил он холодно и твёрдо. "Я должен отвечать, если в последний раз. Вы хотите?" "Да". "Да", сказал я. Но сказал уже не думай, что говорю, сам язык сказал. Старичок вынул белый шёлковый платок из кармана халата. Хорошо. Хорошо, пусть исполнится, заговорил он быстро. Сидите спокойно, ничего. Я только положу вам руки на голову, но сам я не должен видеть, мне нельзя, я не должен. Вот, я завяжу себе глаза. И он дрожащими пальцами стянул узел платка на лысой голове. Платок был большой, и концы смешно свисали вниз. Но тотчас же старик зашёл за спину стула, и я только услышала его лепетание: "Сейчас, сейчас, вот здесь я опущу руки вам на голову, я опущу и подниму, и больше ничего. Ничего". Лепитание замолкло. Я почувствовала, как он медленно опускает вероятно сложенные руки на мою голову. Ещё не касаясь её, вот коснулся. О, какие тяжёлые. Коснулся, опустил и и тотчас же поднял. Между движением его рук вниз и движением вверх Не прошло никакого времени. Сколько бы мы не уменьшали время до тысячной, до миллионной секунды, все же это будет некоторое время, а тут не было никакого. Но лживее всего сказать, что не было ничего. О, ничего! Нет, все... Не было только времени. Я встала, обернулась к старику лицом. Он сорвал повязку и поглядел в моё новое, теперешнее лицо близко. И по мне его глаза, жалкие, жалобные и ненавистнические и полные страха смерти. Такими глазами убийца или насильник смотрит на дело своих рук. Он взглянул и отвернулся. Я пошла вон, не оглядываясь. Он остался. Вам ещё не ясно, что было со мною тогда в тот промежуток, Между двумя движениями его рук когда не было времени. Трудно понять это обыкновенному, счастливому, живому человеку. Я постараюсь сказать, но если вы чего-нибудь не поймёте, замените тёмное место верой. Вам это доступно. Я хотела знать мою будущую судьбу. всю мою грядущую земную жизнь такую, какой я её проживу, такую, какой я её почувствую, всю до смерти, всякое будущее мгновение для этого нужно было её прожить. И я её прожила. Вы должны поверить мне, когда я скажу вам, что в тот кусок безвременья или вечности между двумя движениями рук старика я сама я, которую я не видела, ощущала изнутри, так же как теперь я себя не вижу, а ощущаю изнутри, прожила все свои мгновения, часы и годы мне суждённые, продумала все мысли, которые уже были и ещё будут. переболела всеми болезнями моей жизни слышала все слова из которых многие только ещё услышу узнала всё что узнаю видела всё и всех кого увижу надо мной уже совершалось всё вплоть до последнего вздрагивания моего тела в последнюю минуту в последний огонь Графиня и вонно остановилась. Она была права. Я еще не понимал, я еще не принимал. «Верьте», — сказала она через минуту. «С верой в это можно понять, представить себе, что это такое и что я теперь такой. Все знают свое прошлое. Я знаю свое будущее, совершенно так же, как все знают прошлое. Я помню свое будущее. Но, графиня, пролепетал я, прошлое мы забываем. И разве можно все помнить? И вы можете забыть. Забываем, да, конечно. Нельзя все помнить с одинаковой и ровной живостью. Но это ничего не меняет. Чуть вы направляете мысль на что-либо из прошлого, она встаёт перед вами с изведанной ясностью. Так и я. О чём бы ни подумала из моей жизни, оно здесь. Оно уже было. И даже знаю, когда и какой мыслью подумаю. Каждая мысль, каждое движение души и тела приходит ко мне во второй раз. И я знаю время их прихода. Я прожила две вторых жизни, потому что ведь и моё первое переживание тогда в провале безвременности было лишь ярким верным отражением образом именно этой будущей второй жизни. То есть было совершенно таким же Совершенно, как и она сама, вторая жизнь сознанием. Друг мой, вы — человек, которого я люблю, которого я уже любила, которого я потеряю и теряла. Если не умом, то сердцем, всей свободой вашего сердца и его счастьем — Вы поймите беспримерность и бездонность моего горя. Я никогда не любила вас в первый раз. Опять люблю вас и опять во второй. И опять потеряю, только потому, что никогда у меня не было первой любви. Я не знал, понимаю ли я её. Среди серого, удушливого и плоского ужаса у меня в голове толкались какие-то отрывочные мысли, какие-то вопросы. И я сказал с усилием, «Графиня, графиня, но разве нам не дана свободная воля? Ведь это древний рок, это фатум, судьба». Я не могу верить, что мы не властны изменить нашей судьбы. Да. Есть свободная воля. И я взяла её и всё истратила сразу. В тот же вечер у старика я изменила свою судьбу, свободно пожелав знать. Судьба изменилась благодаря этому желанию. и его исполнению по моей воле, и я узнала ее, уже изменившуюся от знания. А той моей судьбы, которая совершилась бы, если бы я не захотела знать, я не знаю. Ведь не она меня ждет. Ее предсказал мне старик в первый вечер. Она извне похожа на мою. единственная любовь только он сказал счастливая а я пережила переживу несчастную но несчастная она опять потому что я пожелала знать узнала и тем изменила всё но если бы вы захотели графиня снова заговорил я если бы вы захотели всё-таки изменить что-нибудь умерить раньше вашего часа изменить изменить раньше чем я захочу я знаю что захочу и что поэтому сделаю я знаю сколько ещё раз придётся пережить мне это мучительное желание пойти против неотвратимого прервать кончить раньше конца и знаю какие мысли и чувства остановят меня Я скажу вам их. Она встала и оперлась рукой на камин, вся чёрная, вся страшная, сама как судьба. Я уже не смотрел на неё как на человека. За то, что вольно приступила благостный закон неведенья, я оторван от всего человеческого. Я одна. Люди живут, то есть желают, верят, сомневаются, стремятся, радуются, надеются, разочаровываются, боятся, молятся. Для меня нет в жизни ни страха, ни надежды. Мне нечего ожидать. Сомневаясь, не о чем просить. Времени, во времени для меня нет. Ничего нет, но только во времени, только в жизни. А там Когда я опять, во второй и последний раз, переживу муку агонии и закрою глаза, что будет? Видите, тут я спрашиваю, потому что тут у меня есть все счастье и незнание, веры, ожидания, надежды. Тут я становлюсь равна и близка людям. Тут, надеясь, я боюсь и потому не хочу и не могу пожелать своевольно прервать меру наказания. А хочу исполнить всё. И может быть, да, может быть, я найду там и отдых, и свою человеческую силу, и новую вечную свободу. Она стояла передо мной, обернувшись лицом к огню камина и ко мне. Лицо её мгновенно, на одном мгновении изменилось. Я его больше не знал. Осиянное алыми лучами, молодое, только молодое и вечное. Оно было так прекрасно, что я с трепетом опустил глаза, не смея смотреть. Когда я их поднял, было кончено. Прежняя страшная женщина смотрела на меня прежними старыми пустыми глазами. И должно быть, я понял её. потому что невыразимый ужас наполнил мою душу, но в этом ужасе уже не было того пленяющего, притягивающего и обезволивывающего восторга, который смешан со страхом, когда мы не знаем или не понимаем причин страха. Непонятное, неизвестное сменилось знанием. Ужас удесятерился, расширился болью, состраданием, насквозь колющей жалостью, но восторг исчез. Он остался перед вечно непонятной сущностью нечеловеческих законов, но не перед ней, не перед этой женщиной, ибо если не смысл, то сама страшная судьба её была мне ясна. В ужасе отчаяния нет восторга. Есть тупая тишина. Моя душа наполнилась ужасом отчаяния и тишиной. Прошли какие-то мгновения, и вон она опять села в кресло, угли потухали. «Я скажу вам еще несколько слов», — произнесла она своим глуховатым, уставшим голосом. Мне тяжело было рассказать вам. Но так лучше, да и нельзя иначе. Двум людям во всей жизни я должна была рассказать это. Только двоим дано было близко подойти к моей жизни, уловить страшное и тайное в моем лице и мучиться этим. И я рассказала. Одному — потому что любила, другому — потому что ненавидела. «Если бы вы не узнали, вам было бы хуже. Если бы он не узнал...» «Да что говорить об этом? Разве могла я делать иначе, чем сделала?» «Так вот, этот второй... Первый... Все равно...» «Это был мой отец, граф де Сюзор. Он, вы знаете, примирился с матерью, взял нас к себе. Меня он полюбил безумно, как умел любить только он... и свою дочь, перед которой он чувствовал себя виноватым. Во всей его жизни, к старцу остались живыми лишь два чувства: привязанность ко мне и страх смерти. Графиня остановилась на мгновение, пристально взглянула на меня и продолжала: Вы угадываете это так, и это слишком ясно. Да, я знаю. Знаю своё будущее и И будущее тех людей, жизнь которых соприкасается с моей, именно в точках соприкосновения, и знаю. Ведь я знаю слова, которые услышу от них, и которые ими ещё не произнесены. Скажем, я знаю, что кто-нибудь в будущем должен сообщить мне о постигшем его только что несчастье. Я уже знаю об этом несчастье из его будущих слов. которых он теперь сам ещё не знает. Но я никогда не говорила, не говорю, не скажу никому ни о чём. Никогда не нарушу счастье неведенья, не должна, не могу. И я иду по своему пути, избегая соприкосновений с людьми. Хорошо, что мой путь пустынен. Хорошо, что только двое остановились при взгляде на моё лицо. Вас мне дано охранить раскрытием правды. Я вас люблю. Мы его отца убил правда. Я его ненавижу или ненавидела. Его любовь и его проницательность дали ему вечные мучения около меня. Я сказала, что правда убьёт его, он не поверил. Тогда я сказала ему всё. И я ему сказала час его смерти. Ему. Ему одному, но я не могла иначе, ведь час, когда я сказала, и был этим часом. Я знала его смертью, он номер у меня на руках. Любовь, жалость ко мне вместе с отчаянием и страх неизбежной смерти убили его. Смерть. Смерть. От этого слова, которое одно для неё ещё звучало надежды, на меня повеяло последним холодом. Что я делаю здесь я, жалкий раздавленный неведающий и счастливый, потому что живой. Зачем я с этой женщиной? Она меня любит? Нет. Нехорошо о живому, если его любит мёртвый. Ведь и я любил её. Или любил бы? О, не знаю, не знаю. Смеем ли мы любить любимого, когда за ним закрыты двери склепа? Я поднялся с трудом, как тяжело больной. Графине произнёс я: "Я не могу теперь говорить. Я не знаю, лучше или хуже, что вы мне всё рассказали. Но я не лгал перед вами никогда. И как только я буду в силах понять свою душу, я вам всё вы мне напишите, ответила она просто, вставая. Я хотел спросить, почему напишу, но вспомнил, что ведь она всё знает, она лучше знает, вероятно, напишу. Ноги мои едва двигались, тяжёлые, точно застывшие. У двери она остановилась, взяла мою голову обеими руками и поцеловала меня в губы. Я почувствовал в этом поцелуе весь холод, всю торжественность, всё неразгаданное величие и вечную грозную пленительность смерти. соединённый с любовью. И в несказанном трепете благоговения я, как недостойный паломник, склоняется к мёртвому, но святому телу, склонился к ногам женщины и поцеловал край её одежд. Теперь осталось досказать лишь несколько слов. На другой день я получил телеграмму, что отец мой тяжело болен, меня вызывали в Россию я решил ехать в ночь перед отъездом я всё-таки успел написать графине то, что приблизительно рассказал вам о себе о своей душе я не мог ей лгать я написал что уезжаю и почему уезжаю она это знала вчера она говорила я вспомнил вы уедете она знала вчера и мою душу потому что я всё написал ей сегодня Ведь она уже читала ненаписанное письмо. Я был в полусне, в полубреду. Несчастье телеграмма из России была моим счастьем. Я должен был уехать. Отец мой умер. В Париж я больше не вернулся. От графини я не получил ответы и не ждал. Я никогда не видал её больше. Но я никогда не любил ни одной женщины. И не только моя любовь, но многое во мне, мои мысли о смерти, мои самые страшные и святые надежды, всё, что у человека не вмещается, не входит в жизнь, связано у меня сейчас той думой о ней. Друзья мои, простите я изменил имя. Я слишком мне искренно легко начал рассказ, который Я бессознательно надеялся, вы примете за вымысел. Но я вижу, что вы почувствовали весь ужас его правдивости и поняли, как срослось с моей душой это воспоминание. Быть может, и вся душа моя выросла из этого ужаса и этой боли. Я хотел бы, чтобы вы поняли. А если не поняли чего-нибудь, то поверили, нам это доступно. Графиня жива и теперь. Многие из вас слышали ее настоящее имя. Оно очень известно. Графиня живет. Она исполнит всю меру страдания за то, что переступила непереступный закон неведения. Но знанию ее есть благодатный предел — смерть. Графиня жива. Я помню о ней всегда, но я не увижу ее. А если и увижу, то не здесь, а там, где есть милость и прощение. Политов умолк. Молчали и друзья. Угли гасли, безмолвные в камине. Темные стены. Темные стены. Тёмные занавеси, тёмное, тёплое и тяжкое тишина. Время как будто остановилось. Так безгласно перекатывались тёмные волны тёмного будущего через недвижный рубеж настоящего, чтобы превратиться в уже видимое, ведомое прошлое. И все точно боялись пошевелиться. Боялись отделить явностью настоящего ведмое от неведомого.